Издательство Эксмо. Татьяна Полякова. Охотницы за привидениями. Читает Татьяна Артёмова. Женька, сидя напротив меня, торопливо уминала торт и время от времени ухмылялась, весело поглядывая по сторонам. Дураку ясно, у неё припасена какая-то сногсшибательная новость. Однако я из принципа вопросов не задавала.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 Предложил ей работу. «Пошли его к чёрту!» — рявкнула я в ожидании самого худшего. Но Женька миролюбиво попросила. «Да уймисти, Анфиса!» И добавила. «Он хочет, чтобы я написала его автобиографию». «Автобиографию? Ведь автобиографию пишут сами!» — озадачилась я. «Но сейчас мало кто сам пишет, так что нечего дурочкой прикидываться!»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 «При здесь Валаам?» — начала паниковать я. «При том, что ты меня не слушаешь. У дядьки дом на одном из островов Ладожского озера. Их там тьма тьмущая. И дядя взял, да и прикупил один». «Остров прикупил?» — вытрашила я глаза. «Анфиса, ты сейчас на Филина похожа». «Ну, может, не прикупил, но дом на острове построил. Ты когда-нибудь была на Валааме?»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 Подозреваются все. А тут еще буря и герои, отрезанные от всего мира. «Какая буря?» — вскривилась я. «Там же озеро». «Ну и что?» «Озеро большущее. Это тебе не наше глубокое. И бури там есть. Точно есть. Обязательно должны быть бури». В этом месте Женька совершенно неожиданно заголосила. «Эй, Баргузин, пошевеливай вал».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 «Я сказала, что мы вдвоём приедем», — разливая чай, сообщила подружка. «Расписала тебя в лучшем виде. Мы известная писательница, автор детективных повестей». «Я не поеду», — сразу же разозлилась я. «Ромку своего боишься?» — сизвила Женька. «При чём здесь это?» «Притом, твой муж — ревнивый сукин сын, а ты, раба божья Анфиса, ему ещё и потакаешь».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 «Ты забыл? У меня же зуб болел!» «Как зуб?» — поинтересовался Ромка, немного понизив голос и уже гораздо ласковее. Мы поговорили о моём зубе, после чего я тихо сказала. «Ромочка, я ужасно скучаю». Муж вздохнул так, что на моих глазах мгновенно выступили слёзы. «Я тоже. Вот так бы всё бросил и с первым же самолётом. Потерпи, солнышко». Две недели самое большое, Михалыч твёрдо обещал, и месяц отпуска. Ромка стала расписывать, как мы проведём отпуск. Женька ухмылялась, а я покраснела. Но сообщить Ромке, что подружка сидит напротив и всё слышит, не рискнула. Евгения Петровна действовала на Ромку, как красная тряпка на быка, а волновать его сейчас не следовало. Поэтому программу отпуска я полностью одобрила, всхлипнула и заявила.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 Чёрт знает, может, на этом валааме, отродясь про телефона, не слышали. Когда поедешь? Я ещё ничего не решила, торопливо сказала я и добавила. Я люблю тебя. Ромка охотно поддержал тему. И мы ещё болтали минут пять, после чего тепло простились. Я повесила трубку. Женька со смешкой пожала мне руку. Можешь, когда хочешь. Ну что, завтра отчалим? Почему завтра?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 оттягивали два устрашающего объёма чемодана. На лбу парня выступил пот, дышал он с трудом, а чемоданов избавился заметным облегчением и тут же испарился. Я уставилась на два кожаных монстра. Один был ядовитый зелёного цвета, другой ярко-жёлтого. И мысленно скривилась. Женькины вкусы неизменно вызывали у меня недоумение. «Барахло собрала?» — проявила она интерес, включив электрочайник. собрала. Кивнула я и вздохнула, пытаясь сообразить, как мы всё это потащим. Потому что и у меня стояли наготове два чемодана, правда, значительно меньшие по объёму и приличного тёмно-синего цвета. Но, к сожалению, жутко тяжёлые. И тут меня озарило. «А как мы будем добираться до этих самых островов?» Задала я вполне здравый вопрос. «Я всё устроила», — осчастливила меня Женька.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 когда она садилась за руль моего «Фольксвагена». К счастью, случалось ей исключительно редко. Меня даже отрабь взяла. И я спросила немного не в попад. «При здесь моя машина? А на чём мы в Питер поедем?» – удивилась Женька. «На поезде», – ответила я, покосилась на наши чемоданы и опять запаниковала. «Вот-вот», – вздохнула Женька. «Куда мы с этим барахлом?» «Нет, голуба».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 Вздохнула Женька. Такое её заявление вызвало у меня недоумение. Обычно она всё лучше всех знает. «Где нас ждёт твой дядька?» Спросила я. «На Васильевском острове. Только торопиться ни к чему. У нас ещё полно времени. Можно взглянуть на город. Северная столица всё-таки». Где-то через полчаса дождь кончился и выглянуло солнышко. Мы заметно приободрились и провели обзорную экскурсию. Пообедали в кафе на улице Пестеля и дружно взглянули на часы. До встречи оставалось ещё больше часа. «Здесь русский музей неподалёку», — подумав, заявила Женька. Про русский музей я знала не хуже её, потому что в Питере бывало неоднократно и с местными достопримечательностями знакомилась. «Может, сразу на Васильевске? Вдруг машина раньше прибудет?» — внесла я разумное предложение.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 Он поверг нашего собеседника в глобачейшие уныние. Инженерной улицы у нас тоже нет, вздохнул он. Вы поточнее, узнайте. Я захлопала глазами. И тут Женька почесав затылки спросила: "А в Питере и номера семизначные?" "Конечно", нахмурилась я. "А чего ж мне шестизначный дали? Да ты куда звонила?" рявкнула я. 02, естественно,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 где несколько часов назад красовалась моя машина. Меня его поведение заинтересовало, и я собралась задать ему вопрос, но подружка всё испортила, неожиданно зарычав. «Машину найдут?» «Вряд ли», — вновь улыбнулся молодой человек. Я как-то сразу успокоилась, затихла и никаких вопросов не задавала. Симпатичная девушка, борясь с лёгким ветерком, что-то торопливо писала, время от времени повторяя.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 Тут вновь появилась девушка и, заметив нас, страшно удивилась. — А что, в семнадцатом кабинете никого нет? — грозно спросила она. Мы дружно замотали головами, потому что доподлинно знали, 17 кабинет необитаем. Мы скреблись, стучались в облезлую дверь, а Женька дважды в сердцах пнула ее ногой, без всякого, впрочем, толка. Но девушка рассудила иначе, стукнула кулаком и зычно крикнула.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 «Пардон». В конце концов, с нашей помощью он составил необходимую бумагу. Я написала «С моих слов записано верно» и поставила злихватскую подпись, а парень в знак признательности предложил нам выпить, пояснив, что стресс надо снимать, а ничто не снимет его лучше нашего национального напитка, и выставил на стол поллитровку. Мы с Женькой, переглянувшись, дружно потянулись за стаканами решив, что с нашим стрессом действительно надо что-то делать, и выпили.